Остров короля. Себя судить куда труднее, чем других. Король, астероид 325. Я буду сражаться за человека, сражаться с его врагами, но и с самим собой. Антуандо Сент-Экзепери, военный летчик. Глава 26. Восьмилетнего Изара держал за руку отец... Фауста. Они вместе бежали. Отец научил его очень быстро бегать, а потом плашмя падать в канаву или за стенку, пока автомобиль или дом не взорвались. Его отец Фауста был коммунистом, националистом, террористом, анархистом. Его отец Фауста был героем. Изар много путешествовал с отцом, он перебрался через Пиренеи, убегая от Франка прошел через железный занавес, убегая от Тита, пересек Ла-Манш и добрался до Ирландии, убегая от тэтчер Его отец всегда готов был поработать руками и помахать кулаками ради правого дела. Однажды вечером, изар помнил это как сейчас, Фауста положил на его кровать несколько книг. Там были Библия, Коран, маленькая красная книжица, капитал и даже исследование о природе и причинах богатства народов. Адама Смита. И сказал, «Видишь ли, сынок, эти книги переведены на сотни языков. В любом месте на земле каждый может их понять. Но что же делают эти тысячи слов? Они сеют войну. Они делят планету на неравные части так же верно, как дрейф материков. Посмотри на эти книги, сынок. Их авторы искренне хотели бы навязать целому свету свои понятия, своего бога и свои утопии». И я тоже им верил, сынок. И я тоже. Отец Эзара был тогда уже стар и казался в тот вечер усталым. Но ты, сынок, не должен верить всем этим книгам. Или ты, как и я, навсегда утратишь свои иллюзии. А потом Фауста достал из кармана еще одну книгу. Книгу на Баскском. С маленьким мальчиком, планетой и звездами на обложке. «Видишь ли, сынок?» Эта книга могла бы заменить все религиозные сочинения мира, все политические трактаты, все экономические теории. Далеко не сразу, но я это понял. Другие книги распарвывают мир. Эта книга его латает. Ты знаешь, что означает слово «изар» на баскском? Конечно, «изар» это знал. «Изар» означает «звезда». В тот вечер отец его обнял. Начиная с того вечера, отец часто, где бы они ни были, вытаскивал из кармана маленького принца и читал сыну отрывки. И комментировал, рассказывал Изару, что это единственная написанная французом и изданная в Соединенных Штатах книга, которую могут читать по ту сторону железного занавеса. В России, в Чехословакии, в Румынии. Случались дни, когда он был полон веры и говорил, что есть еще на что надеяться. В другой день он был удручен. Он только что прочитал обнародованный в Венгрии декрет, в котором говорилось, что дети должны прочно стоять на земле. Надо, чтобы они, глядя в небо, искали глазами спутники. Защитим наших детей от отравы волшебных сказок, как и от нелепой и нездоровой тоски маленького принца, который так глупо жаждет смерти. И Фауста загрустил. Сказал, что люди ничего не поняли, что мир обречен, и остается только его. Взорвать. Однажды ночью Фауста взорвал штаб противников сепаратизма на Орма-Роуд, поблизости от Белфаста. Вместе со зданием взорвался старик-полицейский, который отсыпался там, накачавшись виски. Фауста просидел семь лет в тюрьме на Крамлин-Роуд. Когда он вышел, из Ару было семнадцать. И с тех пор все изменилось. «Они уехали в Шотландию!» и поселились вдвоем на необитаемом острове Аркнейского архипелага, который уступил им в память о славном прошлом один старый шотландский националист. Они прожили там много лет. В голове у Изара не переставали взрываться мины, заложенные его отцом. Фауст говорил что он ошибался, что надо все начинать заново, что если не можешь изменить мир, то надо построить другой. Так почему бы не построить его здесь? Ты понял, сынок? Изару было под тридцать, но отец по-прежнему так его называл. — Ты понял? Мы построим его здесь, и когда меня не станет, хранить его будешь ты. И ты, ты станешь его королем. Когда Фауста умер, Изар развеял его прах над Северным морем. Он устроил ему национальные похороны, хотя их королевство было совсем крохотным. Но Изар его строил, делал все краше. Он же обещал, и в глубине души жалел только об одном — Баобаб никогда не приживется на шотландской почве. Глава двадцать седьмая «Фалькон-900» приземлился на безупречном летном поле аэродрома автономного королевства Герминия. «Господин авиатор», — попросил АНДИ перед тем, как я остановил двигатель, — «прочитайте мне коротенькую лекцию по географии». Частный самолет затормозил на длинной посадочной полосе. Никогда бы не подумал, что на таком малюсеньком острове может быть такой отличный аэродром. Так вот, Аркнейские острова, третий, вместе с гибридскими и шотландскими, принадлежащий Шотландии архипелаг, в него входят около семидесяти островов, из которых обитаемы меньше четверти. Население Аркнейского архипелага составляет... Спасибо, перебила меня Анди. Глядите, она показала пальцем. Над маленьким, сложенным из серого камня зданием аэропорта развивался флаг. Очень странный флаг. На лазурном фоне трепетал Баобаб. Мы дошли по дорожке до строения, должно быть служившего терминалом. Внутри, за деревянной стойкой, нас ждал усатый таможенник. Маленький, коренастый, в зеленом мундире с украшенными звездами-нашивками. Его заинтересовали только визы, которые выдал нам Мойзес в Сальвадоре. Таможенник с недоверчивым видом их изучил, потом шлепнул печати в наши документы. Печати в виде розы. И, наконец, таможенник произнес несколько слов, ровно шесть. «Не надо ли вам поменять деньги?» Я едва не поперхнулся от неожиданности. «Что?» «Здесь в гермини расплачиваются лисами». Он что-то проверил в своем компьютере. Курс лисы сегодня — 1,27 доллара. — Ага. Видя, что мы в нерешительности, таможенник поспешил прибавить. Вы сможете поменять наличные в столице. Да и шофер за вами вот-вот прибудет. Я вышел следом за Анди в полном недоумении. Мы остановились у шоссе, исчезавшего за невысокими холмами. Ждать пришлось всего несколько минут. — А холмы — это здешние вулканы? — шепнула мне Анди. — Больше она ничего добавить не успела. Из-за ближайшего к нам холма выехал длинный черный Роллс-Ройс. Когда он подкатил поближе, я разглядел на капоте синие флажки с баобабами. Из машины вышел шофер, маленького роста, широкоплечий, с безупречной выправкой. Рукой в белой перчатке распахнул дверцы. Приподнял украшенную розой фуражку. И, похоже, наблюдал за нами через свои темные очки. Анди все это явно забавляло. Мы устроились на красных кожаных сиденьях, и Роллс-Ройс медленно поехал. Наверное, шофер боялся задавить одного из барашков, что сотнями щипали травку в ландах без всяких загородок. «Скоро ли мы прибудем?» — светским тоном осведомилась Анди. «Через минуту будем в столице», — ответил шофер. Я прикинул, что от аэропорта до столицы должно быть шесть километров. Впрочем, вдоль дороги были расставлены гранитные километровые столбы. «Триста двадцать пять. Триста двадцать шесть». Анди откашлялась. Расскажите нам немного об этом королевстве, голубчик. С удовольствием, мисс. Герминия стала независимым королевством около пятидесяти лет назад. Королевство чеканит собственную монету, взимает налоги и сборы, имеет суверенную конституцию, полицию, небольшую армию и процветающую экономику. «Так эти барашки...» — начал я, показывая, будто заинтересовался. «Нет-нет», — шофер поджал губы. «Мы в Герминии барашков не едим. Не продаем». «И даже не стрижем. Барашки священны. Истинное богатство герминии скрывается на морском дне. Это нефть. 327, 328, 329. Барашки попадались все реже, розовых кустов становилось все больше. А наш славный шофер продолжал рассказывать». Еще у нас есть послы, которые добиваются, чтобы ООН и Европейский Союз признали королевство Герминия дружественным государством, хотя никаких политических компромиссов мы не допускаем. Мы не присоединившиеся государства, мы боремся только за мир. Последний поворот. 330. И внезапно перед нами вырос дворец, вернее, самый настоящий шотландский замок. Серые камни, островерхие башни. Великанские клыки навесных бойниц и круглые желтые драконьи глаза окошек. На фронтоне замка я прочитал девиз. «Власть прежде всего должна быть разумной». Шофер уехал ставить машину позади замка, а мы перешли через ров по подъемному мосту и остановились перед дубовой дверью. Я не осмелился предположить, что она из Баобаба. Это дерево должно быть тоже слишком священное для того, чтобы превращать его в доски. Дверь открылась. За ней стоял седобородый дворецкий в желтом шарфе и большом тюрбане, спускавшимся до самых глаз. Невысокий, но крепкий. Закрыв за нами тяжелую дверь, он пригласил нас подняться по лестнице в большую гостиную. Мы вошли, да так и замерли на месте. В просторном зале с огромным камином и мощными, как ветви Баобаба, балками под потолком была собрана самая ошеломляющая коллекция предметов из «Маленького принца», какая только могла существовать. Я-то, конечно, не специалист, но и на специалистку Анди коллекция произвела не меньшее впечатление. Все эти предметы хранились в застекленных витринах, точно бесценные реликвии. Я узнал шпагу маленького принца, звезды, украшавшие его и палеты, стул, на котором он сидел, любуюсь закатами, лейку, ширму и стеклянный колпак для его розы, сковородку, стоявшую на маленьком вулкане. Здесь было собрано все до последней мелочи. У противоположной стены в витринах, освещенных вделанными в серый камень витражами в виде роз, находились телескоп астронома, большой атлас и лупа географа, ружье охотника, галстук делового человека. Анди, совершенно зачарованная, только головой вертела. Но самое прекрасное было еще впереди. На самой большой стене были выставлены издания маленького принца на всевозможных языках. Перед нашими глазами были разные алфавиты, маленькие принцы всех цветов, самолеты, планеты, звезды. Как будто дети из всех стран, из всех племен мира взялись за руки. Они меня заворожили, и я принялся считать. — Триста восемнадцать переводов, — сообщил Дворецкий у меня за спиной. — Самая большая в мире коллекция изданий книги, переведенной на самое большое число языков мира. Самая всемирная сказка из всех когда-либо напечатанных. У некоторых отсталых народов, лишенных письменности, это даже единственная записанная история. Взгляните на эти издания для аутистов, азбукой Брайля для слепых, даже на галактическом языке «Звездных войн» алфавитом «Ауре Бэш», а здесь книга на иврите для палестинских школьников. «Разве можно придумать более могущественный символ мира?» Он дал нам еще несколько минут полюбоваться коллекцией, потом деликатно кашлянул. «Не угодно ли вам пройти в тронный зал?» И открыл еще одну дверь. Мы вошли в зал, полностью обшитый деревянными панелями. К ним были прикреплены несколько карт и пейзажей, виды пустыни и изображения вулканов. Анди принялась изучать фиолетовые цветочки, украшавшие очень простой, и все же величественный трон, затем лежавшую на подушечке корону. А я не мог отвести взгляда от одной из карт на стене. Я не верил своим глазам. Карта была нарисована на шкуре. Похоже, это была та самая знаменитая карта Пирирейса. И не успел я сказать об этом Анди, Мажордом снова кашлянул. — Его величество Изар Первый сейчас вас примет. Глава двадцать восьмая Король был облачен в пурпур и горностай. «А вот и подданный!» — воскликнул он и расхохотался, явно довольный своей шуткой. Он был до того ростом что его великолепная мантия стелилась по полу. На широких плечах сверкали звезды. «Подойдите! Я хочу вас рассмотреть!» — сказал Изар Первый. Мы повиновались. Корона была ему велика и сползала на глаза — но оставшаяся на виду часть лица о чем-то мне напоминала. Вроде бы я уже где-то его видел, но воспоминание ускользало. — Вы долго пробыли в пути, — продолжал король. — Можете зевать. Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это любопытно. И он снова расхохотался. — Шутка, друзья мои. — Я шучу. Друзья Сент-Экзюпери среди своих могут развлекаться. Он указал нам на стулья. — Повелеваю, сядьте. — сядьте. <связывая> а если вы теперь, как положено, спросите меня, чем я правлю на этом острове, я, разумеется, отвечу вам, что правлю всем. Мы сели. изар Первый уселся на трон. Анди, похоже, не очень-то хотела продолжать игру. — Может быть, поговорим про Клуб 612? Король немного подумал. — Ну, конечно. Ведь это и привело вас на остров. Я понимаю. Герминия не отрезана от мира. Я знаю про ваше расследование. Как поживают Ока, Морис Ван, Мойзес и Хаши? Мы так давно не виделись. Раньше мы часто собирались в моем замке. Я их приглашал. Они у меня гостили. Этого требовал протокол. Как-никак маленький принц мою планету посетил первый. Члены клуба 612 оставались в моем дворце несколько дней. Мы говорили о маленьком принце, делились собранными сведениями. Вместе строили всевозможные предположения. Мой папа, основатель королевства Герминия, так бы мной гордился». Анди явно в этом сомневалась. Мы только что расстались с Мойзесом. Ему, похоже, особенно гордиться нечем. Он признался нам, что ваш клуб 612 ничего не нашел. Взгляд Эзара затерялся среди дюн и кратеров пейзажей на стенах. Ничего подобного. Исследования клуба 612 привели к вполне определенному заключению. Но большинству членов клуба, и в особенности Мойзесу, трудно было его принять. Но это единственно верный вывод. И какой же? Мгновенно вскинулась Анди. «Самое трудное — судить самого себя», — ответил король. «Себя судить куда труднее, чем других». Сыщица-стажерка Fox Company сосредоточилась, снова наморщив свою мордочку от кончика носа до ушей. «Мне по-прежнему нравилось смотреть, как лисенок превращается в шарпея». «Ну ладно, Ваше Величество, я тоже знаю текст наизусть, но вывод-то где?» Сент-Экзюпери осудил сам себя. То есть, Анди начала злиться. «Говорите яснее. Кто убил маленького принца? Кто убил Сент-Экзюпери?» Изар Первый поправил корону, но она тут же снова сползла ему на глаза. «Да ведь это совершенно ясно!» — заявил король. «Маленького принца убил маленький принц. Сент-Экзюпери убил Сент-Экзюпери. Он совершил самоубийство, перед тем, рассказав всем в маленьком принце, что собирается покончить с собой. Это его духовное завещание, прощальное письмо». «Вот это да», — сказала Анди. «А можно мне к вам приблизиться?» Она придвинула свой стул поближе к трону Изара. Я сделал то же самое, не переставая вглядываться в лицо короля. Я не мог избавиться от ощущения, что уже не раз с ним где-то встречался. «Где и когда?» Изар поерзал на троне, который был ему велик, уселся поглубже и начал свой рассказ. Ока, Сван и Мойзес мне не поверили. Однако все доказывает, что Сент-Экзюпери в последние месяцы жизни с начала 43-го года и из публикации «The Little Prince» пребывал в глубокой депрессии. Для того, чтобы измерить глубину его безграничной печали, достаточно прочитать последние письма. Он ненавидел свое время, когда человек становится покорным, вежливым и смирным скотом все его друзья, служившие в авиапочте, погибли. Имер Мосс, который, заметьте, совершил свой последний полет 6 декабря 1936 года, и, главный его старый товарищ Гиоме за несколько месяцев до того, как Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца», за несколько недель до гибели Сент-Экс написал мне совершенно безразлично, убьют ли меня на войне, что останется от того, что я любил». А своей возлюбленной Нелли де Вагюэ Он признавался, перемежая слова портретами маленького принца, что ему хотелось бы отдохнуть, стать садовником, жить среди овощей или умереть, что он больше не мог так прозябать. А Сильвии Гамильтон он вместе с рукописью подарил оставшийся неопубликованным рисунок — маленький принц, повешенный на воткнутой в землю виселице. Свои последние боевые задания, одно другого опаснее, сент выполнял равнодушно и неосторожно. Его командиры хотели запретить ему летать, говорили о планах высадки десантов в Провансе, но он отказывался. Анди не могла уж сидеть на месте. «Ну ладно, все это я и так знаю. Вот как раз потому, что сент опрометчиво рисковал, его вполне мог сбить немецкий самолет». изар покачал головой. Он был уверен в своей теории. Да где же, задави меня, бау я видел этот взгляд, одновременно серьезный и насмешливый. Эти театральные жесты, эти нахмуренные брови. Мадемуазель, вы не находите, что это весьма странное совпадение? Сбит в день последнего полета 31 июля, когда сент знал, что вечером того же дня генералы навсегда запретят ему летать. И не забудьте о преднамеренности, милая моя, о мизансцене о двух последних письмах, оставленных на видном месте на его столе. Будто завещание, хотя этот разведывательный полет 31 июля был куда менее опасным, чем те задания, которые он выполнял несколько недель перед тем. Его письмо Пьеру Даллозу. «Какое духовное одиночество! Если меня собьют, я нисколько не буду жалеть ни о чем». И письмо Нелли. «Четырежды я едва не погиб, и мне это в высшей степени безразлично». Смерть ему в высшей степени безразлична. Тем не менее, не сдавалось Анди, стремиться к гибели и покончить с собой все-таки не одно и то же. Изар заилозил на троне, радуясь, что ему есть с кем поспорить. Вот и Сван, и ока так говорили. И как нарочно Сент-Экс встретил в небе своего убийцу в тот самый день, когда на это надеялся, так? А как же быть со свидетельством этого рыбака в 2004 году? Тот уверял, будто в полдень 31 июля 1944 года видел, как самолет рухнул в море поблизости от острова Риу. Самолет был похож на П-38, на котором летал Сент-Экзюпери. Одинокий самолет, который пикировал прямо в море, и в небе не было ни одного немецкого самолета. Я знакома с этим свидетельством. Рыбаку было 17 лет. Рассказал он об этом 60 лет спустя когда нашли ту самую браслетку. И только тогда он сообразил. А что вы думаете, прелестное дитя, о том месте в воспоминаниях Розы, где консуэла рассказывает, как ее Тонио, когда его выловили полумертвым после аварии в Средиземном море, подробно объяснял ей, как легко умереть, утонув? Анди скрестила руки на груди. Мне показалось, что она обиделась. И все же, в конце концов, она сдалась. Ну, Хорошо. Допустим, сент убил сентекс Но с чего вы взяли, что маленького принца убил маленький принц? Исар победил. Если допустить, что Сент-Экзюпери покончил с собой, становится очевидным, что маленький принц — это его двойник, сообщающий о его намерении. Он просит змею его ужалить, как впрыскивают яд себе в кровь. Вы знаете наизусть эту сказку от первого до последнего слова, дитя мое, но послушайте лучше этот отрывок из писем незнакомки, написанных в Алжире в сорок третьем, через несколько недель после того, как вышел «The Little Prince». Он там рисует себя маленьким принцем. Он сливается в единое целое со своим маленьким героем. Нет больше маленького принца. И никогда не будет. Маленький принц умер. И писем больше не будет, и звонков, и никаких знаков. «Вот что со мной случилось. Срывая розу, я поранился о розовый куст. Что я для вас значил?» — спросит розовый куст. «Ничего, розовый куст. Ничего. Ничто в жизни не имеет значения, даже сама жизнь. Прощай, розовый куст». Похоже, он отправил Анди в нокаут. «Прощай, розовый куст». Но Изар на этом не успокоился. Маленький принц не дает ответа. сент ответов не нашел и никогда не найдет. Он пожертвует собой. Он пойдет на войну, на смерть, убежденный, что найдет там ответ. Но не находит его. Анди закрыла глаза. Казалось, она мысленно повторяла последние слова. Кто это написал? Вы, Ваше Величество. Нет. Подруга Сент-Экса. Энн Морроу Линдберг, жена знаменитого летчика. Она одной из первых прочитала «Маленького принца» на английском. И первой разгадала его смысл? Да. «Маленький принц» — не детская книга. Это свидетельство большого поэта перед лицом одиночества всего мира. А это ваши слова? И это не мои. Это из предисловия философа Мартина Хайдегера к немецкому изданию «Маленького принца» в 1949. Он говорил, что это его любимая книга. Сыщица вытащила свой листок бумаги, разгладила его на коленке, вычеркнула строчку это роза убила маленького принца» и написала «Маленький принц убил маленького принца». «Сент-Экзюпери убил Сент-Экзюпери». Изар первый, наконец, встал. Он и правда был очень маленького роста. Мне показалось, что он вот-вот запутается в своей горностаевой мантии. мы должно быть, очень устали». Я велю моему дворецкому проводить вас в ваши комнаты. Вам отведены королевские покои. Король позвонил в подвешенный на ленте колокольчик и немного подождал. Никто не явился. Он снова позвонил и снова никого. Позвонил еще раз и, недовольно ворча, вышел из тронного зала. Мы прождали еще несколько минут, пока наконец явился дворецкий, все такой же бородатый, прямой и безупречно одетый. Единственная деталь, которая нарушала его безупречный вид — тюрбан был надет задом наперед. И у меня в голове немедленно сложились все детали пазла. Усатый таможенник, шофер в темных очках, бородатый дворецкий, король в короне. Все маленькие, коренастые. Наконец до меня дошло. Все это был один человек. Пока дворецкий поправлял свой тюрбан, я повернулся к Анди. И она уже обо всем догадалась. Изар первый жил в одиночестве на своем острове. Он и составлял все население своего никудышного королевства. Глава двадцать девятая Изар, как делал каждый вечер, поднялся на свой донжон. Вершина башни и замка была самой высокой точкой острова. Иногда Изар воображал, будто сразу увидит всю эту планету и всех людей. Вот только даже в самую ясную погоду он не видел ничего, кроме скал, острых и тонких, как иглы. Ему нравилось стоять там, наверху, из-за акустики. «Будем друзьями, я совсем один!» — сказал он. «Один, один, один!» — откликнулось эхо. Он улыбнулся. Взвесил на руке прямоугольную коробку. Она показалась ему совсем легкой. «Клуб 612!» Только это и сообщалось об отправителе. Кто он? Изар вспомнил дни, когда все они собирались здесь, в Герминии. Это было немножко похоже на то, как государство принимает у себя большую восьмерку или большую двадцатку. Они были большой шестеркой. Ну, то есть, скорее, большой пятеркой. Приезжали все, кроме географа. От него они только получали письма или посылки. Он помнил, как они часами говорили о предмете их невероятного увлечения они собрали столько улик ни одно убийство никогда не расследовали так пристально они приблизились к истине никто и официальный которую он выдал этим двум туристам к скрытой истине они были так близки к цели географ нашел карту этого турка пири рейса прислал им извиняясь за свое отсутствие они ее изучили может быть даже хаши этот тихушник знал побольше чем готов был им сказать из всей пятерки он был ближе всех к географу должно быть он единственный из всех с ним и встречался изар всегда ему завидовал это хаши их предал или этот проходимец ока ревнивица мари сван пьяница мойзес открыть коробку узнать наконец он медлил да нет он уже знал он откроет ее когда эта парочка туристов уедет потому что они к сожалению «Уедут». Он слегка наклонился над парапетом донжона, чтобы лучше видеть острые пики. «Будем друзьями! Я совсем один!» — повторил он. «Один, один, один!» — откликнулось эхо. Глава тридцатая «Можно мне, наконец, открыть глаза?» «Пока нет», — ответила Анди. «Еще минутку». Она все еще готовилась. Прихорашивалась за ширмой в королевских покоях, заботливо подбирала краски. Все, и она оттолкнула ширму. На ней было красное платье, как у принцессы, на шее рубиновое ожерелье, в волосах маки. — Я вам нравлюсь, иван Я... — Я... Я не находил слов. Ундина засмеялась. — Успокойтесь, мой большой принц, мы во дворце, надо этим пользоваться. Волшебные сказки всегда быстро заканчиваются. Знаете, что писал санта экзюпери Я не был уверен, хочу ли я это знать. Ундина взяла меня за руку и подвела к витражному окну. Отсюда открывался великолепный вид на долины с зеленовато-синими озерами. Скульптуры во дворе замка были освещены фонарями. Мы увидели колодец и родник, в точности такие, как на картинках в «Маленьком принце». Потом задержали взгляд на статую юной принцессы, отделенная от своего сказочного принца тюремной решеткой. Оба они смотрели на птицу, вылетевшую между прутьями. Любить — значит смотреть вместе в одном направлении. Анди сказала, — Волшебные сказки, они такие. Однажды утром просыпаешься, говоришь себе, это была всего лишь волшебная сказка, и невольно улыбаешься. Но в глубине души тебе ничуть не весело. Ты прекрасно знаешь, что волшебные сказки — Единственная истина в этой жизни. Вдали над россыпью островов солнце клонилось к закату. Горячая рука Ундины погладила мою руку. Ее голова опустилась на мое плечо. Ее веки бабочками затрепетали под моим подбородком. Потом ее ресницы нарисовали над моими губами усы. А потом ее губы прошептали. — Мы только приручаем друг друга. Я улыбнулся, сжал ее руку. — Кто ты? Какая ты красивая! — Я лис, — сказала Ундина. — Я не могу с тобой играть. Я не приручен. — Тогда я должен вас остерегаться. Лисы умны Ундина подняла голову, повернулась ко мне. На миг прильнула всем своим маленьким телом к моему великанскому телу. — Нет, Ниван, в тексте не так. Вы должны были спросить, а как это? приручать. Я обнял ее за талию, точно зная, что я должен говорить, но не очень понимая, что делать. Тем не менее, это оригинальный текст Сент-Экзюпери, тот, который мы читали в Нью-Йорке, в библиотеке Моргана. Маленький принц рассказывает летчику. Я познакомился с лисом, а летчик, поморщившись, говорит, лисы слишком умные. Дальше в рукописи ничего не разобрать. Но что хотел сказать Сент-Экс, совершенно ясно. И это противоречит той версии, которую мы знаем. Лис, надо остерегаться. Ундина смотрела на меня с восхищением, и мне это нравилось. «Вы меня остерегаетесь?» Я не ответил. Ундина долго молчала, глядя на меня. Потом сказала, «Пожалуйста, приручи меня». Помедлив, я ответил, «Если я тебя приручу, я навсегда буду за тебя в ответе. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Я уже в ответе за мою розу, за розу, которую я приручил. Розу, которая ждет меня, и...» Ундина приблизила губы к моему уху, и я понял, что должен замолчать. «Я открою тебе один секрет», — прошептала она. «Это будет мой тебе подарок». Я расскажу тебе, что Сент-Экзюпери на самом деле написал в своей сказке. Я прочитала это в библиотеке Моргана. Я разобрала то неразборчивое, что было дальше. Это совсем другая истина. Повторяй за мной. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу. Но, может быть, это она тебя приручила. Но... Но, может быть, это она меня приручила. — Никогда не знаешь, кто кого приручает. — Никогда не... — Никогда не знаешь, кто кого приручает. Я попытался высвободиться из обвивших меня рукундины. — Сент-Экс в самом деле это написал? Девушка меня не отпускала. Я чувствовал, как ее сердце бьется рядом с моим. — Да. И это меняет всю мораль его книги, правда? Когда лис говорит «никогда не знаешь, кто кого приручает», маленький принц задумывается, не Роза ли на самом деле его приручила. В ответе ли он за нее в таком случае, не имеет ли он права ее покинуть. Не более ли эта мораль привлекательна, чем та, что заключена в сказке. Свобода, а не ответственность. Тоню был очень свободным и довольно безответственным. Это мораль куда ближе к его пониманию жизни или смерти. Вспомните рисунки из библиотеки Моргана. Грустный лис, которого маленький принц держит на поводке. ха Знаете ли вы, иван что означает быть ответственным? Отчитываться за свои поступки? Верно, господин авиатор. Но какова природа этих поступков, если вдуматься, быть в ответе? куда чаще означает быть причиной зла, чем оберегать того, кого любишь. «Маленький принц в ответе за свою розу, точно так же, как засуха в ответе за голод или шофер лихач в ответе за аварию. Мы никогда не в ответе за счастье, но мы в ответе за страдания. Мы никогда не в ответе за смех, но всегда в ответе за огорчение. Мы никогда не в ответе за любовь с первого взгляда, но в ответе за расставание». «Повторяйте за мной, господин Виатр. Мы в ответе за тех, кого приручаем». «Мы в ответе за тех, кого приручаем». Она поцеловала меня в губы. «А мы никогда не знаем, кто кого приручает». Я поцеловал ее в губы. «Но мы никогда не знаем, кто кого приручает». Глава тридцать первая. Нас внезапно разбудил громкий звук. Телевизор на стене напротив сам собой включился. Мы выскочили из постели. Журналист при галстуке, сильно загримированный, как две капли воды, похожей на изары Первого, вел программу новостей. Говорит канал 612. Сейчас 8 утра. На всем юге Германии ожидается теплая погода. Риск конфликтов никогда еще не был так высок. Скрежет гусениц, слышится до самых наших границ. К счастью, наша славная армия — не дремлет в следующее мгновение на экране появился генерал брат близнец короля журналиста и всех прочих герминцев я призываю все население к величайшей бдительности чеканил военный с экрана отразим коварные атаки у наших ворот стреляют как лес вырубают мы оделись ундина снова превратилась в Анди, и мы явились к королю восседавшему на своем троне нам пора сказал я больше нам тут нечего делать «Останьтесь», — ответил Изар. Он очень гордился тем, что наконец-то у него нашлось двое подданных. «Анди, в отличие от меня, окончательно проснулась. Или у меня просто мысли путались? Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, вам следовало бы отдать нам благоразумное приказание. Например, вы могли бы повелеть нам пуститься в путь, не мешкой ни минуты», — предложила она. «Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть, благоприятные». Я прочитал над королевским троном девиз государства. «Власть должна быть разумной». «Погодите», — сказал король, — «я хочу дать вам одну вещь». Он потянулся к ближайшей стене, чтобы нажать на красную кнопку переговорного устройства. «Принесите мне фрагмент», — приказал он к кирпичной стене. Подождал, снова нажал на кнопку и обозлился на кирпичи. «Чем вы там занимаетесь? Мои послы торопятся». Подождал еще немного. Потом решился слезть со своего трона. — Побудьте здесь. Я сейчас его разбужу. И вышел. Через минуту вошел дворецкий в тюрбане, на этот раз надетым правильно. В руках у него был большой белый конверт, который он и отдал нам со словами. — От его величества. Для нас это большая честь поблагодарила Анди и с самым серьезным видом склонила голову. Он вышел. Мы еще даже не успели распечатать конверт, как вернулся король. — Откройте его в самолете. Так будет разумнее. Хаши вам все объяснит. Передайте от меня привет этому старому отшельнику. — Хотите ли вы, чтобы мы ему еще что-то передали на словах? Казалось, король был теперь занят лишь своей короной, которая еще больше нализала ему на глаза, чем вчера, как будто голова у него уменьшилась. — Спросите у него, кто убил маленького принца, — раздраженно ответил он. «Что — Что? — воскликнула Анди. — Я думал, он покончил жизнь самоубийством. «Да, именно так говорят туристам. Но вы-то все же не поверите в такую чушь. Маленький принц не заслуживал настолько жалкого конца. И гениальный Сент-Экзюпери тоже. Самоубийство — грубая приманка. Думаете, Сент-Экзюпери не метил выше для своего маленького принца? Не хотел сделать его падающей звездой? Дырой в космосе? Сент-Экзюпери был куда умнее». — Что вы имеете в виду? — спросила Анди, уже успевшая вытащить листок со своими записями. — Я не дал Изару первому времени выдать новую эфемерную истину. — Хватит с меня тайн. Я открыл конверт. Там была карта. — Идем, — сказал я, взяв за руку Анди. — Назначаю вас путешественниками! — поспешно крикнул король нам вдогонку. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. Глава тридцать вторая. «Меня не беспокоить!» — распорядился король, обращаясь к пустым дворцовым коридорам. «Меня не беспокоить! Меня не беспокоить!» — откликнулось эхо. Изар остановился перед камином в большой гостиной. Паркет за его спиной все еще отзывался на его шаги, как будто по коридорам топало войско. Он положил прямоугольную коробку у камина. Ему захотелось бросить ее в огонь, не открывая. Это было бы самым лучшим решением. Он не попадется в настолько примитивную ловушку. Он, король Герминии, он необходим своей стране. И все же любопытство пересилило, хотя он и знал, что оно его сгубит. Но как устоять перед желанием проникнуть в тайну ключ, к которой он подбирал всю свою жизнь? Он вооружился шпагой маленького принца и приготовился нанести удар. Очень осторожно приподнял крышку. Змея взвелась и ужалила его раньше, чем он успел взмахнуть клинком. Точно желтая молния мелькнула у его сердца. В мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул. Потом упал. Медленно, как падает солдат. Медленно и не слышно. Ведь шелковые ковры приглушают все звуки. Глава 33 «Следите за приборами». «Еще чего?» «Говорю вам, следите за приборами. Мне надо позвонить домой». «Вы перед вылетом почти час висели на телефоне». «Вот именно». Я пытался дозвониться, но там не отвечали. «Почему же вы ждете, что вам сейчас ответят? Потому что... Потому что когда мы наберем высоту, связи не будет. А нам лететь десять часов, и перед этим я хочу позвонить домой». «Почему вы говорите домой? Вы не знаете, кто там подойдет?» — Что вы хотите от меня услышать? — Мне надо позвонить жене, моей Розе, моей ненаглядной Веронике. — Но я... — вроде вас я промолчу. — До чего трогательная забота, господин авиатор. И поднимите ручку, пока мы не разбились. Я, обозлившись, сунул телефон в карман. — Почему Вероника не отвечает? Анди погладила меня по голове. — Насколько легче дать себя приручить, — сказала она. Мы пролетели сквозь огромный столб черного дыма. Под нами бушевало пламя. Дворец короля Герминии горел.